которым немало беспокойств доставлял рост мощи Руси. Около 833 года Хазарский Каган направил посланников к императору Феофилу с просьбой прислать опытных инженеров для строительства крепости на Дону, необходимой для защиты от врагов. К сожалению, не автор – продолжение хроники Феофана, не Константин Багряна Родный, записавшие этот эпизод, не объяснили, что за враги имелись в виду. Некоторые современные исследователи этой проблемы предполагали, что это печенеги, другие готовы были видеть в них мадьяр. Однако набеги печенегов достигли своей кульминации значительно позже, А мадьяры во время хазарского посольства были все еще вассалами Кагана. Поэтому нам следует согласиться с такими учеными, как Берри и Васильев, которые отождествляли хазарских врагов с русскими русами. Васильев, страница 111. Однако я не могу принять мнение этих ученых, что русские, о которых идет речь, были новгородскими варягами. Намного более правдоподобным представляется то, что русские, против которых хазары хотели выстроить крепость, были азовскими русами. Укрепление было необходимо, чтобы преградить им путь от Азовского моря к Волге. Возможно, также побочной целью было перерезать линии связи с их родичами в Северной России, которые, однако, пока еще не контролировали Новгород. Император Феофил согласился помочь казарам и послал к ним внушительную экспедицию, во главе которой стоял Петронос Каматерос. Флотилия Петроноса направилась к в Херсонес-Корсунь, где к ней присоединилась еще одна из эскадра, посланная из Пафлагонии. В Херсонесе материалы были перегружены на корабли меньшего размера, на которых войска и инженеры переплыли через Керченский пролив и через Азовское море к устью Дона и затем вверх по Дону к месту, выбранному для строительства крепости в устье реки Цимлы около современной станицы Цемлянская. Крепость была построена на левом берегу Дона. Центральный замок был из белого камня, в то время как внешняя стена была кирпичной с валунами, использованными под фундамент. Кирпичи изготавливались здесь же на месте, в печах для обжига, выстроенных византийскими умельцами. Артамонов. Средневековые поселения на Нижнем Дону. 1935 год. Его же Саркел. Страницы 130-165. Из более ранней литературы о Саркеле смотрите Попов, где находилась хазарская крепость Саркел. 1895 год. Крепость стала называться Саркел, что по-угорски значит «белый дом». Русские летописцы называют ее «Белая вежа», «Гросс», страница 171. Возможно, что крепости меньших размеров были построены вдоль дона как вверх, так и вниз по течению. Завершив свою миссию, Петронос представил своему правительству общий отчет, в котором подчеркнул желательность укрепления власти империи в Крыму направив туда военного правителя-стратега. Такой план был утвержден императором Феофилом, и сам Петронос был назначен на этот пост с титулом «военный правитель Климатов», как называли горные районы Крыма, населенные Готами. Город Херсонес, который имел самоуправление со времен Юстиниана II, теперь подчинялся новому правителю. Смотрите главу шестую, раздел шестой. Мы можем предположить, что вскоре русские снова болезненно ощутили давление, оказываемое на них, и выразившиеся как в строительстве Саркела, так и в укреплении военной власти империи в Крыму. И, вероятно, поэтому они решили отправить посланников в Константинополь для переговоров.